Кот слегка раздвинул губы и попробовал захватить зубами складку кожи. Похоже, ей удалось сжать между риссами достаточно собственной плоти, чтобы нанести серьёзное повреждение. В крайнем случае она могла добиться своего со второго или даже с третьего раза. Она готова была уже сжать зубы, когда вдруг поняла: что никакого мужества это не требует, даже наоборот. Не перегрызь себе вены, вот что было бы настоящей доблестью. Но ей было плевать на доблесть, а за мужество она не дала бы и крысиного хвоста. Она уже уверила себя, что ей чихать на всё на свете. Единственной целью, которая по-настоящему влекло кот, было положить конец собственному одиночеству, боли и болезненному ощущению тщетности любых надежд. Но была ещё девочка в подвале. Была Ариэль, запертая в ненавистной тьме и тишине. Некоторое время кот сидел неподвижно, изготовившись к решающей атаке на свои вены и сухожилия сердце её по-прежнему билось мерно и ровно а в промежутках между ударами его заполняло спокойствие глубокой воды затем сама незаметив как она выпустила из зубов складку кожи И вдруг осознала, что опять прижимает губы к своему невредимому запястью, ощущая в нём уверенное, мощное, триумфальное биение жизни. Олень за окном исчез. исчез? Кот и исчез. Коты даже удивилась, увидев лишь темноту на том месте, где стояло благородное животное. Она была уверена, что не закрывала глаза и даже не моргала должно быть она просто находилась в некаем подобии транса и у неё произошло временное выпадение зрения поскольку статная фигура в опитии растворилась в ночной темноте так же таинственно и необъяснимо как дематериализуется внутри искусно задрапированного чёрного ящика помощник циркового иллюзиониста. Кот почувствовала, что её сердце неожиданно забилось сильнее и чаще. "Нет", прошептала она, обращаясь к тёмной кухне, и это слово было одновременно обещанием и молитвой. Сердце Этот удивительный мотор, торопясь и захлёбываясь, вывозила, вытягивала кот из серой трясины, в которую она едва не погрузилась с головой, и ей даже показалось, что вокруг слегка посветлело. Нет. На этот раз в её голосе прозвучал вызов. Она больше не шептала. Нет. Ход силой тряхнула цепями, словно была норовистой лошадью, вознамерившейся разорвать по стромке. Нет, нет, нет, нет, черт возьми! Ее голос был достаточно громким, так что она даже услышала эхо, отразившееся от стенки холодильника, от стекла духового шкафа и выложенных керамической плиткой рабочих столиков. Кот попыталась отодвинуться от стола и встать, но цепь, петлей охватывающая массивную центральную тумбу стола, ограничивала ее свободу. Даже если бы кот уперлась каблуками в пол и попыталась отъехать назад, то, скорее всего, она все же не смогла бы сдвинуться с места или дюйм за дюймом поволокла за собой крючок. и обеденный стол. И сколько бы она ни старалась, ей не удалось бы натянуть цепь достаточно сильно, чтобы разорвать её. Но решимость кот не сдаваться всё ещё была тверда, как алмаз. Нет, чёрт побери, нет! Невозможно, нет! бормотала она, стискивая зубы. Она поддалась вперёд, туго натянув вторую цепь, что шла за её спиной от левого наручника к правому. Сзади она была переплетена с вертикальными спицами спинки стула, скрытыми привязанной к ним мягкой подушечкой. Кот Напряглась, надеясь услышать треск сухого дерева, потянуло сильнее, дёрнуло раз, другой, потом навалилась всей своей массой и вдруг почувствовала, как острая боль словно кнутом обожгла шею и правую сторону лица. Это были последствия сильного удара, который нанёс ей Векс, но кот не собиралась сдаваться боли. Она рванулась изо всех сил, наверняка расцарапав эту чертову мебель, и принялась тянуть и тянуть, одновременно слегка наклоняя стул вперед на передних ножках и прижимая его к полу весом своего тела. Она дергалась и рвалась до тех пор, пока мускулы на руках не затряслись от неимоверного напряжения. Нажимай. Код захрипела от напряжения и разочарования, чувствуя, как раскалённые иглы боли впиваются в затылок, в шею, плечи и руки. Жми, давай. Она вложила всё, что можно, в новое титаническое усилие и так стиснула зубы, что челюстные мышцы свело судорогой. Она налегала на цепь и тянула ее до тех пор, пока не почувствовала, что вздувшиеся на горле и на висках артерии вот-вот лопнут, и не увидела перед глазами бешено вращающиеся шестеренки серебристо-белого и огненно-красного цвета. Но ее усилия не были вознаграждены. Спицы в спинке стула... оказались на удивление толстыми и прочными, но и соединены они были надёжно. Сердце кот стучало оглушительно громко, отчасти из-за напряжённой борьбы, отчасти потому, что она вся буквально кипела от восхитительного предвкушения близкой свободы. Это было безумно, безумно, безумно и глупо. Она же всё ещё была скована цепями и наручниками и не сумела пока ни на йоту приблизиться к тому, чтобы разорвать оковы. Однако от чего-то вот чувствовала себя так, словно она уже освободилась и ожидала только того, чтобы реальность догнала ощущение и чтобы свобода, которую она для себя желала, скорее стала явью. Некоторое время она сидела спокойно, Думая и пытаясь отдышаться, на лбу ее выступил пот.